Добрые намерения 1764 год. Добрые намерения, выходившие в течение 1764 года, было последним журналом этого периода, так или иначе связанным с Хирасковым. Издателем его являлся студент Московского университета В. Санковский, ревностный участник Хирасковского э, э полезного веселения и свободных часов. Пятился журнал При Московском университете в журнале Санковского объединились частью сотрудники хирасковских журналов М. Пермский, В. Рубан, А. Вершницкий и другие, частью «Новые лица» А. Костровский, А. Перепечин и другие, Среди новых авторов, выступивших впервые в печати в добром намерении, был выдвигавшийся позднее Екатериной поэт В. П. Петров, тогда ещё студент Московской славяно-греко-латинской академии. Сотрудники доброго намерения были по социальному составу людьми одной и той же разночинной прослойки, за исключением едва ли не одного только Павла Фанвизина, брата э, Д. И. Фанвизина. Это резко отделяло их в настоящих, от настоящих членов Хирасковской группы, а Аржевского, а Нарышкина, а Гкарина, В и Майкова и других. Хотя многие из студентов впоследствии, печатавшиеся в добром намерении, раньше работали в полезном увеселении в свободных часах, но там им предоставлялось место скорее для поощрения, чем для разработки идей на политической платформе общей Хирасковской группе. Не следует однако думать, что все эти обстоятельства нашли отчётливое выражение в политическом и философском кредо добрых намерений. Примеры Хирасковских журналов были у Санковского и его товарищей перед глазами, и студенты по мере сил старались приблизиться к авторитетным образцам. Поэтому в добром намерении Встречаются такие же элегии и дили, а накриантические стихи, мадригалы и клоги и тому подобные, что и у Хирасского. Здесь печатаются такие же переводы из спектатора и из античных авторов, Овидия и так далее. Новым является включение анекдотических новелл, вроде переведённой из Мазуччо под названием Приключения некоторого чужестранца в Париже ам перевёл с французского коллежский ассистент э, регистратор В Рубан. Или по Вестушек, очень приближавшихся к излюбленным во второй половине XVIII века краткими и измословатым историям. Любопытное явление представляет и язык писателей. Добрые намерения, особенно прозаиков. Это не салонная изящная проза Жевского или более строгая упорядоченная, несколько пухлая речь Мхирасткова. В лице переводчиков доброго вонамерения выступает новая группа писателей, связанных с третьим сословием, с подъяччискими жаргонами, с канцелярскими тяжёлыми оборотами, в основном идущими от практики петровских, а может быть и допетровских приказов. Читая прозу доброго времени, чувствуешь и если не истоки курганского э письмовника, то ещё общие ключи питающие их не осталось добрые намерения в долгу и перед политической лирикой. В июньской книжке были помещены стихи на высокоторжественный день воршествия на престол её императорского величества В. Санковского. В этих стихах очень э, есть и развитые мысли обстоятельного манифеста Екатерины. Всеведущий Господь, что хочет, то творит. За добродетели престолы он дарит, за беззаконие престолы он отъемлет. В основном же это заклюбываясь от восторга, перечисление мероприятий первых лет правления Екатерины: создание женских учебных заведений, организация воспитательного дома в Москве, переселение колонистов и так далее. С комически звучащим пафосом Рыбалевствуй Санковский Премудрость такова, мы видя в женском поле, и ново помышлять не должны ничего, как что она творит полезней то всего. Э, как нельстивы э хирасковцы были к властям прежащим, но и в их писаниях всегда можно был найти некоторую принципиальность. А в стихах Санковского уже предчувствуется рептильность В. Рубана и других, которые из прославления делали источник заработка. Все равно, прославит ли за бриллиантовый перстень или за обед.